Хлопая дверями, стуча в И по крыше царапая стены Оно то грозило, то умоляло А то утихало ненадолго И потом с радостным предательским воем Врывалось в мечтую трубу Но тут боления вспыхивали И огонь, как цепной пес Со злобой несся навстречу врагу Начиналась борьба А после неё рыдания Визг, сердитый рев Во всем этом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 «Ну, к чему судары не плакать впрочем этот сон сидячее положение утомил меня и я точно пьяный ей богу саша тут и без тебя то что а ты еще плачешь мужчина покрутил головой махнул рукой и сел конечно не следует плакать сказала брюнеттка это только грудные дети плачут если ты больна милая то надо раздеться и спать давай-ка разденемся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 Пошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый агарок. «Ты бы, хлопча, самоварчик нам поставил», — обратился к нему мужчина. кто ж теперь чай пьет?» — усмехнулся хромой. «Грех не обед не пить». чего хлопче не ты будешь гореть в аду, а мы». За чаем новые знакомые разговорились Головайская узнал что...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 Матери у нас нет, а прислуга у нас такая, что без меня и скатерти путем не постелят Можете тебе представить их положение Они останутся без разговения, а я всю ночь должна здесь сидеть Как все это странно Лавайская пожала плечами, отхлебнула из чашки и сказала Есть праздники, который имеет свой запах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 А когда меня отдали в гимназию И осыпали там всякими истинами Вроде того, что земля ходит вокруг солнца Или что белый свет не белый А состоит из семи цветов Закружилась моя головушка Все у меня полетело квырком И новин, остановивший солнце И мать во имя пророка Ильи Отрицавшая громад воды, И отец, равнодушный к истинам Которые я узнал Моё прозрение вдохновило меня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 Душа моя беспрерывно томилась Страдала даже надеждами Я издавал от тяжкого Беспорядочного труда Терпел лишения Раз сидел в тюрьме Таскался по Архангельским и Тамбовским губерниям Вспоминать больно Я жил Но в чуду не чувствовал самого процесса жизни Видите ли Я не помню ни одной весны Не замечал как любила меня жена Как рождались мои дети Что еще сказать вам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 И кутала ее ноги Разбудил Эловайскую странный рев Она вскочила и удивленно поглядела вокруг себя В окна, наполовину занесенной снегом Глядела синева рассвета В комнате стояли серые сумерки С когось которой ясно вырисовывались И печка, и спавшая девочка И Наср-эддин Печь и лампадка уже потухли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 Умирающие Когда было кончено Превращение живого человека в бесформенный узел Яловайская глядела В последний раз проезжающую Постояла молча и медленно вышла Лихарев пошел проводить ее А на дворе все еще Бог знает чего ради Злила зима Целые облака мягкого крупного снега Беспокойно кружились над землей И не находили себе места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 Вошел хромой мальчик и вставил в помадную банку новый огарок Ты бы, хлопча, самоварчик нам поставил, — обратился к нему мужчина. — кто ж теперь чай пьет? — усмехнулся хромой. — Грех не обед не пить. — Ничего, хлопче не ты будешь кореть в аду, а мы. За чаем новые знакомые разговорились. Иловайская узнала, что ее собеседника зовут Григорием Петровичем Лихаревым.